Пока мист пролили кровь только разбойники, сбитые меткими стрелами, но все понимали, что этим дело не кончится. Будущие мертвецы бежали рядом с будущими живыми и точно так же сыпали руганью и грубыми шутками, подбадривая себя и друзей. Когда они устремились к спящей змее, княсинке даже померещился косой взгляд, брошенный на нее и телохранителей. Вот, мол, кому умирать уж никак не придется. Она подумала, что тот человек был прав и невольно почувствовал себя сторонним наблюдателем, которого происходящее никоим образом не может коснуться. В семнадцать лет плохо верится в собственную близкую смерть. княсинка знала, что спасется. Вернее, ее спасут, а кто спасет остальных? Но все эти мысли очень скоро поблекли и растворились в одной единственной. Не останавливаться, бежать, когда хочется весь мир променять на мгновение отдыха, тут не рассуждений, особенно если понимаешь, что даже и краткой передышки не будет, ибо... Тогда-то уж точно смерть неминуемая. Не останавливаться, бежать, и ни в чем нет твоей воли, даже в том, которую погибли, сбрать от надсады или от вражьей руки. И странно мешается это с глубинным внутренним знанием. всё кончится хорошо. Тут князинка смутно поняла, Почему до последнего силится ползти умирающее животное? Хоть и повисло со всех сторон хищная стая, и уже рвут куски плоти из боков, потому что остановиться и не непротиве сдать себя разорвать — это слишком страшно даже тогда, когда застилает глаза смерть. Но какая-то часть ее разума, еще не успевшая окончательно отупеть от непосильного бега, созерцала, И насмехалась. Воительница! Возмечтала курица о соколином полете, Дружину, подобно матери, возглавлять. Вот оно, дура, дело-то воинское, Это тебе не на лавке лежа мечтать. Сейчас упади, кто рядом, головы небось не повернешь, Какое там защищать, на себе прочь носить Когда по сторонам выросли угрюмые серые скалы, Кнесинке показалось, будто она их где-то уже видела, но где — вспомнить не сумела, да и не очень пыталась. Волкодав и другие опытные воины видели то, что проплыло мимо глаз замученной кнесинки. Разбойники обогнали бегущих и уже ссаживали на земь стрелков. Напрасно велиморцы пытались им помешать. Стрелки покидали крупы коней и сразу исчезали среди валунов. волкадав обреченно подумал о том, что была, наверное, какая-нибудь скала, с которой мостик через препону просматривался, как на ладони, и на эту скалу они успеют влезть первыми, и тут ничего не поделаешь. Проход впереди сузился, и Хайгал натянул увозжие. — Пру! — Дальше повозки не было ходу. Придется бросить ее. Замечательную повозку, любовно спряженную из благословенного моронга, лучшими галерадскими мастерами. Только тут княсинка как следует ощутила, что происходило нечто непоправимое. То есть они, конечно, спасутся в скалах или даже за препоной, но воска, который несколько последних седмиц служил ей домом, она, скорее всего, больше уже не увидит. А кони как же, Снежинка? У княсинки опять ослабли колени. Несколько воинов уже запрыгнуло внутрь повозки, раненых торопливо передавали наружу, и серых от боли увлекали дальше, кого под руки, кого вовсе на руках. Эртан вылезла сама. Ее левый локоть был туго притянут к телу, чтобы неосторожное движение не потревожило рану. Еще в повозке воительница правой рукой и зубами распутала спасительные узлы, и на рубахе вновь проступило пятно. Эртан не обращала внимания. Геллама ждал ее по ту сторону темноты. Скоро она придет к нему, но прежде перешагнет через один-два вражеских трупа. волкадав оглянулся назад, на еще видимый клочок равнины, ограниченный слева спящей змеей, а справа безымянным черным утесом, слегка наклоненным наружу. Сказал бы ему кто в дни отъезда из галерада что однажды он станет ждать своего кровного врага, точно единственного спасителя. Но у обеих скал было пусто. Кунс Винетар, сын Кунса Винетария по прозвищу Людоед, не спешил им на помощь из-за черной скалы. И Лучезар Лугинич все равно что пропал за спящей змеей. — А с она, спящая, — пропохтел рядом Аптахар, — тоже дряни нанюхалась. — поспеши госпожа, — сказал волкодав, направляя к несинку по узкой тропе, где уже скрылась половина рати и с ней раненые служанки. Хайгал, еще хромавший после Кайеран, держалась при хозяйке. Упрямая старуха тащила сумку, куда, побуждаемая предчувствием, загодя погрузила все самое, по ее мнению, необходимое. Запустив руку в сумку, она потянула наружу большой красный платок, священную фату, которой князинка должна была закрыть лицо перед встречей с нареченным. Нянька стала совать фату князинке. — Завяжи рот, дитятка, нечего гадость глотать. Князинка хотела взять, но волкодав не позволил. — Спрячь. Увидят красное. Кашель, ударивший изнутри, заставил его замолчать, потом свалил на колени. Ядкая вонь сделала свое дело. На какой-то миг в глазах почернело. Потом он почувствовал, что его поднимают. Волкодав хотел вырваться, успев подумать, что оказался-таки никудышним телохранителем. И еще сколько всего он не успел преподать братьям лихим. Ничего. Оказалось, самое главное он им все же внушил. Близнецы сделали... То, чего их наставник, будь его воля, ни в коем случае им не позволил бы. Они молча подхватили его, вздернули с колен и бегом помчали вперед. Волкодав ощутил во рту кровь, и приступ почти тут же кончился. Так всегда бывало, с тех пор, как его впервые прорвало кровью в день возвращения к Нессе. Еще через несколько шагов волкодав смог стоять сам. Он стряхнул крепкие пальцы братьев и утер кровь рукавом, не ладонью, чтоб потом не начал выскальзывать меч. княсинка все время оборачивалась к нему. Глаза у нее были полоумные. «Вперед — Вперед! — зарычал волкодав на близнецов. — Дело забыли! Где-то позади жалобно заржалась снежинка. Потом поднялся яростный крик, завизжали лошади, послышался лязг и перестук клинков. Это морцы оставшиеся прикрывать отход, наконец сошли с разбойниками в ближнем бою и погибали один за другим. Тем временем спешенные налетчики, незримо растворившиеся между скал, стали постреливать. Они не показывались на глаза. Стрельба шла навесная. Стрелы, падавшие с высоты, не пробивали кольчуг, но тело, не укрытое, доспехом полосовали безжалостно. Над головой княсинки сейчас же появился щит. Девушка немедленно притянула к себе няньку. Железная оковка щита со скрежетом ударялась о камни. После приступа кашля волкодав почему-то напрочь перестал чувствовать вонь и припона открылась перед ним неожиданно. Беспорядочно нагроможденные валуны несколько отступали от края, а, может, были кем-то нарочно сброшены вниз. Они образовали небольшую площадку, на которой сгрудились галерации. Дальний край площадки обрывался в бездну, и оттуда, неторопливо клубясь, выползал желтоватый туман. Сквозь туман был виден противоположный берег, точно такой же скалистый и неприветливый. Хайгал не преувеличивала. До него было не меньше полусотни шагов. Обнаружился и мост. Легкий, зыбкий, подвесной мост на черных волосяных канатах. Мост составленный из тоненьких, ненадежных с виду дощечек, чуть более пола шины шириной, чтобы можно было пройти только гуськом. Внизу под мостиком Разверзалась немеренная глубина. Еще никто по своей воле не спускался туда, чтобы узнать, есть ли дно у припоны. И уж подавно никто не поднимался обратно, а сверху смотрели горы, вечные, равнодушные горы, в облачных шапках, в голубоватых плащах, никем не тревожимых ледников, и небо из-за тумана, казавшееся зеленым. Мост обещал спасение, но ратники не решались его перейти, и страшная глубина пропасти была тут ни при чем. С того берега уже прилетело предупреждение. Оно так и торчало в щите воина, дерзнувшего сунуться к переправе. Короткая, толстая, тяжелая стрела-болт, выпущенная из самострела. Голерации пробовали говорить с ичендарами, но те до ответа не снисходили. Волкодав быстро огляделся по странам и, конечно, сразу увидел то, чего всего больше опасался — выступ утеса, нависавший над пропастью. Если туда вылезут разбойники с луками, то они играючи расстреляют любого, появившегося на мосту, а то и канаты стрелами перережут. Меткий стрелок и их самих, конечно, сумел бы согнать со скалы, но для этого понадобилось бы выйти из-под защиты валунов на открытое место, а уж оно наверное, отлично простреливалось с десяти разных сторон. — Давай, бабушка, — сказал волкодав старый хайгал зови своих говори с ними и кивнул ближайшему воину из сальвернов державшему наготове длинный кожаный щит проводи нянюшка потянула за старухой княсинка елень волкадав удержал ее и поставил между собою и скалой братья лихие тотчас устроились по бокам княсинка прижалась к спине волкадава и тихо заплакала Между тем Хайгал вышла со щитоносцем к мосту и остановилась у одного из валунов, за которые крепились канаты. Приставила сложенные руки к рту и пронзительно закричала. Волкодав почти не понимал языка, только отдельные слова, почерпнутые у самой Хайгал. Ему не доводилось встречать и чендаров в рудниках, где он и выучил почти все известные ему языки. Некоторое время за приponой молчали. Волкодав напряженно слушал, потом к его великому облегчению раздался резкий мужской голос, кричавший в ответ. Хайгал выслушала, что-то коротко пообещала соплеменникам и возвратилась к хозяйке. — Велят, дитятка, чтобы я перешла к ним одна, — страдая и веня, — сообщила она к несинке Велят, чтобы я твой амулет принесла. посмотрит мол, тогда и решат. — С какой радостью! Она отправила бы свою девочку на тот берег, а сама осталась выцарапывать разбойникам глаза. княсинка решительно запустил руку под свиту и, ободрав непривычные пальцы о железо кольчуги, вытащила плоский, потертый, кожаный мешочек. Мешочек сразу полетел на землю. На длинном ремешке осталась подвеска из цельного, чуть не в полладони прозрачного, зеленоватого камня. Волкодав, наметанным глазом рудокопа, немедленно признал хризалит. Плоский камень украшала искусная резьба, снежный кот Ургау, схватившийся в поединке с орлом. Хайгал свела ремешок петлей и затянула у себя на запястье, торопливо обняла к кнесинку декша Белоголовый уже расставлял стрелков, объясняя им, что нянька госпожи должна была достичь того берега при любых обстоятельствах и любой ценой. Парни хмуро кивали, поднимая на левую руку щиты. Как все уважающие себя стрелки, они были способны метко бить в цели и с грузом на руке, а уж мощные сальвенские луки с роговыми подзорами наверняка не уступали разбойничим. Хайгал и ее провожатые бегом пересекли открытую площадку и ступили на мост. Узенький настил угрожающе заколебался под ногами. Снизу из непроглядной клубящей сомглы доносился глухой рокот, словно не спящие в недрах кипятили громадный котел зловонного варева. Ветер, поддувавший оттуда, был теплым, влажным и липким. Иногда он разрывал облака желтоватого пара, и показывались обросшие блестящие слизью каменные клыки, торчавшие из глубины. Двое почти достигли середины моста, когда началась бешеная стрельба, но началась не так, как ожидали галерации, в том числе волкодавны. Они думали, что разбойники возьмутся за няньку и воина при ней, а сальвены заметят это и постараются им помешать. Вышло иначе. Первый же залп десятка в три стрел достался с самим Сальвеном. Уж что-что, а неожиданно подать из засады разбойники умели отлично. Их было гораздо больше, чем Сальвенов, и действовали они слаженно. Тридцать человек разом выскочило на скалы по всему краю площадки и разом спустило тетивы. Кто-то из галераций успел съежиться за щитом, Кто-то мгновенно ответил И даже шип неприятельского стрелка, Но и сам получил в спину Два вершка железа на длинном древке, Ибо мало толку от щита на руке, Когда стреляют чуть ли не со всех сторон. Кому-то срезала тетиву с луком, Кто-то просто упал и остался лежать. И вот тогда-то стрелы Полетели в двоих на мосту. Это было убийство, расчетливое, и хладнокровные. Так жестокие мальчишки, только выучившиеся владеть игрушечными луками, бывает охотятся на кур во дворе. Вот только молодой щитоносец не пожелал умирать, как привязанная курица. Он бывал в переделках и схватках и понял, что обоим не спастись. Стрелы Летели сзади и сбоку, и парень прикрыл старую хайгал и щитом, и собственным телом, и продолжал идти, хотя с такого расстояния даже добротная кольчуга не могла защитить от прямого удара. Голератцы не смогли равнодушно следить из безопасных укрытий затем как погибал их друг. Яростно ругаясь, они выскакивали на открытое место и били в ответ, и сами попадали под стрелы. Заплаканная княсинка вдруг сдернула с лица сетку и рванулась из-за спин телохранителей, крича «Я здесь! Я здесь! Меня убивайте!» Услышали ее или нет, так и осталось никому неизвестно. Волкодав и братья лихие перехватили государыню, не дав ей сделать и шагом. Умирающий, утыканный стрелами воин, еще шел по мосту, еще прикрывал с собой в старуху. До того берега оставалось шагов пятнадцать, когда разбойники сообразили целиться по ногам. Несколько стрел с широкими наконечниками буквально подрезали парня. Воин шатнулся, падая на колени, и молча канул в просторную щель между верхними канатами, и настилом, и полетел вниз, переворачиваясь, раскидывая руки, чтобы почти сразу пропасть в клубящемся тумане. Никто не услышал ни предсмертного крика, ни удара одно. Хайгал оглянулась, посмотрела вниз, ахнула, всплеснул руками, подхватила подол и порскнула вперед с удивительной прытью, которую невозможно было предположить в сагбенной старухе. Не ожидали подобного и разбойники. Несколько стрел расщепило доски в том месте, где она только что стояла. Остальные с свизгом пронеслись у нее за спиной. Лишь одна, самая удачливая, дернула развивающийся край черной рубахи. Хайгал достигла берега и метнула за камень. — Дитятка, переходи! — подала она голос некоторое время спустя. — Одна не пойду! — отчаянно закричала в ответ князинка. «Еще как пойдешь!» — чуть не сказал ей волкодав. Но ни князинку переправить, не затеять с горцами переговоры о свите и раненых сразу не вышло, потому что конные разбойники, справившись, наконец, с отрядом Донгорма, покинули седла, взяли эгбераться в полукольцо и полезли на них из-за камней. Началась рукопашная. На площадку перед мостом по-прежнему было не высунуться, и галератцы не смогли уредить плотную оборону. Разбойники нападали со всех сторон, так что бой между скалами вскоре утратил строй и порядок, сменившись ожесточенной резней. Галератцы погибали и чувствовали, что погибают. Может быть, здесь они продержатся чуть дольше, чем продержались бы на открытой равнине, но спастись не удастся. Как не удалось бы и там. Стрелки прыгали с луна на валун, на выбор, и почти безнаказанно убивая всех, на ком не было белых берестяных личин с прорезями для рта и глаз. Волкодав видел, как на одной из скал у самого края препоны где с луками и колчанами устроились двое разбойников, появился Молгона. Одного стрелка, могучий вельх, уложил ударом меча, второй, стоявший чуть дальше, Проворно обернулся и спустил тетиву. Стрела, пущенная в упор, легко прошила и кольчугу, и тело под ней, но молгона не остановился. Длинный меч блеснул еще раз, и голова разбойника вместе с личиной и шлемом завертелась в воздухе, разбрызгивая красные бусины крови, отлетавшие точно порванное ожерелье. Обезглавленное тело покачнулось и рухнуло с камня. Малгона уронил меч и сгорбился, прижимая руки к груди. Валка шагнул в сторону, не удержался на скользкой отосевших испарений круглой каменной макушке и беззвучно ушел вниз в туманную небыль припоны. Все это волкодав видел мельком, в полглаза, уже вовсю рубя с пятью какими-то головорезами, наскочившими на телохранителей из заскал Налетчика мне поздоровилась. Три воина слишком хорошо знали свое дело. Не зря волкодав до седьмого пота гонял близнецов по двору галератского крома. Все-то они выспрашивали о настоящей битве, когда много народа, теперь вот сами, изведали правду ли, говорил им наставник, больше не будут гадать как сами поведут себя, если настал час, и ребята, не думая, пустили в ход умение, беспощадно вколоченное суровым венном в гибкие молодые тела. Волкодав подумал о том, что тех пятерых они вполне раскатали бы вдвоем, без него и даже без мечей, просто голыми руками. Он оглянулся на княсинку Девушка, что было сил, сжимала вельский кинжал с позолоченной рукоятью в виде человечка. Она не расставалась с ним после боя в святилище. Она больше не плакала. Ей было страшно, еще как страшно. Но с лучи сдраться, от нее не дождутся крика и слез. Она кого угодно встретит вот этим кинжалом. Встретит неумело, но с отчаянной яростью. Навстречу телохранителям пробился Аптахар, С полутора десятками воинов, в основном сигванов и сальвенов, за их щитами и спинами укрывались и лад, монгул с мальчишкой и четыре служанки. Мальчишка сжимал в кулаке подобранный нож. — Надо к мосту, — сказал волкодав Аптахару, — к несинку и этих, кого сумеем. сигван согласно кивнул, уже прикидывая, с какой стороны обходить площадку, чтобы заметило поменьше стрельцов. Волгодав быстрыми, привычными движениями расстегнул на себе ремни, сдернул попятнанной кровью кожаный чехол, потом стащил кольчугу и протянул к несинке. — Надень, госпожа! — он сказал это до того буднично и спокойно, что кнесинка поняла. — Все, настал последний конец. — Нет! — она попробовала оттолкнуть ей в руку. — Попробовала бы еще сдвинуть валун! за которым они прятались от стрелков. — Нет, нет, ты, ты сам в меня не попадут, — сказал Волкодав, но князинка ему не поверила. И тогда он попросту схватил его в охапку и силой всунул в кольчугу. — Некогда мне тебя уговаривать, госпожа. Сопротивляться было бесполезно. пол пуда стальных вороненых колец, еще хранивших тепло его тело, укрыли князинку, свесившись ниже колен Они ощутимо пригибали ее к земле, но вместе с ее собственной серебристой кольчушкой броня в самом деле получилась надежная, может, и сбережет. — На мосту держись крепче, госпожа, — наказал Волкодав. — Двумя руками, да вниз не гляди, незачем. — Двинулись, оглоблю вам в рот, — трявкнул Аптахар. Воины молча взгромоздили щиты и побежали к мосту, держа в живом кольце и служанок, и лекаря со спутниками, и государыню княсинку Поначалу она все оглядывалась на волкодава, оставшегося в одной серой безрукавке, насквозь мокрой от пота и разрисованной разводами крови. Кармашек с картой и книжкой болтался у него на груди. Потом оглядываться стало некогда. В щит, который она держала над головой, начали втыкаться стрелы. Кнесинка только поспевала смотреть себе под ноги, прыгая по осклизлым булыжникам, недолго было споткнуться. Почему-то она больше боялась упасть, чем угодить под стрелу. Бежать, навьючив на себя почти пуд железа, было неудобно и тяжело, но тело, подхлестнутое страхом и возбуждением, несло груз почти без натуги. Неожиданно, Воины сдвинулись плотнее. Кнесинка оказалась между Лихославом и Лихобором и увидела у себя под ногами вместо камней пугающие тонкие и узкие планки моста, кое-где в них торчали пернатые стрелы. — Госпожа, держись за канаты, — сказал над духом Лихослав, шедший заденью княсинка услышала его, но не поняла. Завороженно смотрела вниз, туда, где в кипящем тумане медленно двигались громадные тени. Лихослав отобрал щит, взял ее руки и положил их на толстые, лоснящиеся волосяные канаты. Если бы к несинке Елень... Довелось просто попутешествовать здешними местами, она бы, пожалуй, помешкала перед подобным мостом, собираясь с духом и пробуя ногой хрупкие с виду дощечки, а то задумалась бы, не привязаться ли как-нибудь веревкой к канатам. Сейчас... Недосуг было о чем-то раздумывать, справляться с собой и гнать прочь страх. Верхом и низом посвистывали певчие стрелы, и каждая могла унести жизнь. княсинка судорожно засеменила вперед, перебирая ватными руками по упругно натянутым канатам, шевелящимся, скользким. Прямо перед ней была спина лихобора, в затылок дышал лихослав, братья шли в ногу, сомкнув щиты и пряча между собой свою госпожу. Они были над серединой приполны, когда княсинка по-прежнему упорно смотревшая вниз, увидела на досочках кровь. Кровь храброго парня, дорого заплатившего за спасение старухи Хайгал, а снею и молодой государыни. По счастью, колчаны у разбойников оказались не бездонные, и они уже не могли мести мост такой железной метлой, как в начале зато теперь они целились гораздо тщательнее прежнего несинка увидела, как что-то неуловимо мелькнуло примерно на уровне ее колен, и на ноге лихобора, шедшего впереди, отворилась глубокая красная щель, из которой сейчас же ручьем брызнула кровь. Молодой телохранитель охнул и споткнулся, и этого оказалось достаточно. Лихобор выпустил канаты моста, потерял равновесие на скользких от крови досках и вывалился наружу. позже Кнесинка так и не смогла вспомнить, каким образом она поспела у ничком, хватая его руку, уже исчезавшую за краем узенького настила. Ее пальцы, только что неспособные как следует ухватиться за канат, сомкнулись на запястье лихобора и окостенели в мертвой хватке. Когда-то, в далекой, другой жизни... Когда волкодав учил приемам Канкиро, она досадовала и злилась. Пальцев, видите ли, не хватало даже просто обхватить мужскую жилистую руку. Куда там удержать? А вот вцепилась. Поди, отдери. Лихобор пытался взяться свободной рукой за доски, но ладонь соскальзывала. княсинка видела его белое, обращенное кверху лицо с закушенной губой. Еще одна стрела воткнулась в его раненую ногу. И осталось торчать, струйки крови стекали по сапогу, а внизу раскачивалась туманная мгла, показывались и пропадали хищные каменные зубы. Лихобор вдруг извернулся всем телом и укусил ее за руку. княсинка закричала от отчаяния и боли, понимая, зачем он это сделал, но пальцев не разомкнуло. Все-таки она бы, наверное, продержалась недолго, но подоспела подмога. Мимо ее лица, царапнув жесткими рукавами, щеку протянулись другие, гораздо более сильные руки, схватили парня за шиворот и мигом выволокли наверх. Мужчины потащили лихобора вперед. Его брат поставил князинку на ноги и крепко прижал к себе, в одиночку заслоняя отстрел. Она видела, как оперенная смерть втыкалась в настил, свистела между канатами. Потом вместо досок под ногами заскрепел щебень, и, лихослав, сразу поволок князинку прочь с открытого места за скалы. И страдавшаяся нянька бросилась на шею воспитанницы. живая За спиной Хайгал стояли два горца и чендара, смуглые, широкоплечие, с орлиными перьями в волосах. Князинка вдруг спохватилась. Холодея принялась озираться, шарить глазами среди спасенных. — А где волкодав? — Его не было. — Он остался, госпожа, — сказал лежавший на земле лихобор. И лад перетягивал ему жгутом бедро, останавливая кровь. Он сказал... Те полезут на мост, так он их не пустит.